Глава тридцать седьмая вылазка Взглянул и видит, толпы без числа Из городских ворот выходят. Возвращенный рай. Вскоре над огромным станом, Расположившимся под стенами льежа, Воцарилась мертвая тишина. Некоторое время слышались еще голоса сменявшихся часовых и перекликавшихся солдат, потерявших свои части и товарищей. Эти крики доносились из мрака, как лай заблудившихся собак, разыскивающих своих хозяев. Но, наконец, усталость после утомительного дневного перехода взяла свое. Отбившиеся приютились кто где мог, и вскоре все погрузилось в глубокий сон в ожидании утра — которого некоторым не суждено было уже увидеть. Все спало мертвым сном, кроме измученных солдат почетного караула, охранявших помещение герцога и короля. Опасности предстоящего дня, надежды завоевать славу, о которой мечтали многие рыцари, собирающиеся сражаться за высокую награду, обещанную тому, кто отомстит за смерть лежского епископа, Все стерлось из памяти тех, кого свалила с ног тяжелая усталость. Но Квентин Дорвард не спал. Уверенность, что он один сумеет узнать Марка в общей сумятице, воспоминание о той, которая сообщила ему приметы вепри и тем самым окрылила его надежды, мысль о предстоящей смертельной опасности, из которой он надеялся выйти победителем, все это отогнало сон от его глаз — И так напрягло его возбужденные нервы, что он не чувствовал ни малейшей усталости. Поставленный по особому приказанию короля на передовой пост между французским лагерем и городом, находившимся значительно правее предместье, о котором говорилось выше, он изо всех сил напрягал зрение, вглядываясь в окружающий его мрак, и старался уловить малейший звук или движение в осажденном городе. Навашенные часы пробили три часа по полуночи, а кругом было по-прежнему тихо, как в могиле. Квентин уже решил было, что вылазка отложена до рассвета, и с радостью подумал, что при свете дня ему будет легче узнать переодетого вепря, как вдруг ему показалось, будто он слышит какой-то смутный гул, словно рой потревоженных пчел слетелся на защиту своих ульев он прислушался. Шум продолжался, но доносился так слабо и неясно, что его можно было принять из-за шелест листьев дальней роще, из-за журчания ручья, вздувшегося после недавнего дождя, с шумом падавшего на волны медленного масса. Квентин решил подождать, чтобы не поднимать тревоги напрасно. Когда шум стал усиливаться, и, как Квентину показалось приближаться к занимаемому им посту и к предместью, он счел своим долгом как можно осторожнее отступить и окликнуть дядю, который на случай тревоги был поставлен неподалеку во главе небольшого отряда стрелков. В один миг весь отряд был на ногах, не произведя ни малейшего шума. Минуту спустя во главе его стоял уже лорд Кроуфорд — и, отправив гонца разбудить короля и его свиту, приказал своим людям тихонько отступить за сторожевой огонь, чтобы свет их не выдал. Глухой шум, который, казалось, все приближался, теперь смолк, но вскоре вдали раздался топот ног множества людей, приближавшихся к предместью. — Пентяй и бургундцы спят на своих постах, — прошептал Кроуфорд. — Беги в предместье, карингем. «Да разбуди-ка этих тупоголовых быков!» «Ступай в обход!» — вмешался Дорвард. «Потому что, если слух меня не обманывает, мы отрезаны от предместья сильным отрядом!» «О, верно, Квентин! Молодец!» — сказал Кроуфорд. «Ты настоящий солдат, хоть и молод годами. Наверное, они остановились, поджидая других. Чего бы я не дал, чтобы узнать, где они!» «Я подползу к ним поближе, милорд, и постараюсь это выяснить», — сказал Квентин. «Ступай, сынок, ступай. У тебя зоркий глаз, тонкий слух и хорошая смекалка. Только будь осторожен. Я не хотел бы, чтобы ты пропал не за грош». Квентин с мушкетом наготове стал осторожно пробираться по полю, которую он тщательно осмотрел накануне. Он полз все вперед, пока не убедился, что неподалеку, между квартирой короля и предместьем, стоит огромный неприятельский отряд, а впереди, совсем близко к нему, другой, поменьше. Он слышал даже, как люди шептались между собой, будто совещаясь, что им делать дальше. Затем от передового отряда отделились два или три человека, должно быть для разведки и двинулись прямо на него. Когда они были не дальше, чем на расстоянии двух копий, Квентин, убедившись, что ему все равно не уйти незамеченным, громко окликнул их. «Кто идет?» «Идет Льеш, то есть...» э «Да здравствует Франция!» В тот же миг Квентин выстрелил. Раздался стон, кто-то упал... И Квентин, под огнем пущенных ему вслед выстрелов, убедивших его, что отряд был очень велик, пустился бежать со всех ног и вскоре отдал обо всем отчет лорду Кроуфорду. Прекрасно, прекрасно, мой мальчик, сказал Кроуфорд. А теперь, братцы, марш во двор главной квартиры. Враги слишком многочисленны, чтобы сталкиваться с ними в открытом поле. Стрелки, согласно приказанию, заняли дворы с отвиллы, и нашли здесь все в полном порядке, а короля готовым сесть на коня. «Куда вы, ваше величество?» — спросил его Кроуфорд. «Вам будет безопаснее всего здесь, со своими!» «Нет, нет», — ответил Людовик, — «мне надо быть у герцога. В эту критическую минуту мы должны убедить его в нашей верности, иначе нам придется иметь дело и с льежцами, и с бургунцами» и, вскочив на коня, король приказал Денуа принять командование над французскими войсками, а Кроуфорду со стрелками отстаивать виллу в случае нападения неприятеля. Затем он велел немедленно послать за четырьмя полевыми орудиями, оставшимися в полумиле от виллы в арьергарде, и постараться удержать позицию, пока они не прибудут, но ни в коем случае самим не начинать наступление, даже если противник будет разбит». Покончив с этими распоряжениями, король с небольшой свитой поскакал в главную квартиру герцога. Промедление неприятельского отряда, давшее возможность привести в исполнение все эти распоряжения и подготовиться к обороне, было вызвано простой случайностью. Квентин своим выстрелом уложил на месте владельца дома, занятого французами человек этот служил проводником отряду, который должен был атаковать главную квартиру короля, и, возможно, что, если бы не эта случайность, нападение имело бы успех. Дорвард по приказанию короля сопровождал его к герцогу, которого они застали в состоянии неистового бешенства, почти не дававшего ему возможности исполнять свои обязанности полководца. А между тем крепкая власть была теперь крайне необходима. Помимо того, что на левом фланге в предместье началась ожесточенная битва, а в центре произошло нападение на главную квартиру Людовика, третья колонна мятежников, гораздо многочисленнее двух первых, вышла из дальнего пролома в стене и, пробравшись в обход по тропинкам через виноградники и поля, ударила по правому флангу бургундской армии испуганные криками «Франция» и «Дени Монжуа, сливавшимися с другими «Льешь» и «Вепрь», и заподозрив измену со стороны своих союзников-французов, бургунцы до того растерялись, что почти не оказывали сопротивления. Между тем герцог с пеной у рта ругал и проклинал своего сюзерена и всех его присных и, наконец, отдал приказ стрелять во все французское, черное или белое, безразлично — лишь бы были видны рукава, которыми отличались солдаты Людовика».